Третье. Майя второго, под час именин Еремы Даренко, некоторый мужик, С лихояеток, приходил к вам, дабы его жене дан был сакрамент, которому мужику, шедший, зашли, к Веремисе, просячи подводы онные Евхаристия в каптуре, содержуя. За неданное же вам от Еремихи, подводы. Рассердясь несколько крат, по столу он и Евхаристия с каптуром бросали. Четвертое. До на обретения честные главы, на проскомедии и молебне нас со всем родом проклинал, а в вечеру, валясь по румну мертво пьян, звонил на вечерню, а он их, пришедших людей к церкви, к Жабокрицкой, отправлял а внутрь церковь не пущал. Пятое. А правилами святых отец в трулле, написанными за творящих обиду и пакость, а паче священникам не проклинать, но молитесь, а паче же не пьянствовать повелевает. Шестое. В некоторые ж поминальные субботы по панахиде некоторых жен поил Колевом церковною ложкою и женским черевиком плясь с принесенного для отправы над умершими Колева. Седьмое. Да несколько раз всем, видимо, было, что с жен, поздиравший очипки, сам в женское платье и кибалку неединократно убирался, за которое повелевает быти извергу. Восьмое подчас бытности твоей подвалом с некоторыми людьми, которые люди вам штаны и сорочку, обервавши на шматье, подрали, а подравшие тебе иншую дали. 9. Також священнику быть не подобает в лихоимании, якобы изволили ваврамихи и янихи брать напрасные деньги, что последствия в канцелярии Явилась неправда. Десятое. А понеже, по многим, яко и нам самим под совестью христианскую, сказавши, что не единократно скорбя за распопою Гаврилом, который бессовестный последовал плуту и злодею-самозванцу Ивану Миницкому, которому распопятый обещался за него умереть. Одиннадцатое. Да оного же показания распопы вещи в себе содержал, и оного под караулом еще содержащегося пищею и одеждою довольствовал. Двенадцатое. А что денно и ношно пьянствующий валялся, то всем уже есть, видимо, явно. Тринадцатое. Подчас будучих в вас христин и спивающих, Дьяк Грицик и шел от вас, совокупившись здоровною, в дом ее, за которую вслед ей бежал и бил ее по щекам многожды, которой побои небезнадежно от вас произошел, как вы бы с нею без знаемости не были. 14. Да онной же жене не единократно драл на ней сорочку, с пазухи до долу, так ож и плахту, которого иерею делать не подобает. 15. Да оню уже даровну просил вашец в церкви, как никого не было, что же вы, дети за мною по-прежнему кланяющийся оной до ног. 16. За вышеписанную ж даровну, яко от дьяконства отставил, так и ныне. Гоните и зла творите мне, не перестаете. 17. Да из выше вышепоказанную поручицею Через несколько ночь водился по шинкам с музыками. 18. А что за касание твое, куда не надлежит некоторая жена, За волоса рвала и по щекам била, То и ныне до глаз ваших скажет. 19 так на вечернице, приходя, раз несколько людей лякал и разгонял, к которому игрищу священнику идти не надлежит. 20. Многие в церкви непорядки и разгоны бывают. Я-кото под час венчания по улицам с потрохилем за школьниками гонился, а особливо на прочих людей. Проклятие на прочих же отлучения в церкви делаете, которого иереям, кроме единым архиереям, действовать не позволено. Того ради вам оные пункты представляю. Аще вы по своему умышлению или иных наущений к его преосвященству доношение подавной своей на меня злости с вышеписанными резоны представите, то сии положенные пункты в ответ вам будут принесены. Ибо всяк человек в мире снабдевает темная и невесть, кому собирает я. А паче о красоте богатства, аще ли же и Бога подобострастен ли у убогому, не бывает, рассудив себе сие за благо. Лучше, по моему мнению, единую часть парахии Содержайте, нежели обоих лишитеся. Я же обозе моем, от враг моих спасуся. Вспомни и сие, яка пара есть, а не человек, ибо яко пара исчезает, так и дух с человека сходит. Канцелярист Андрей Барановский.